Охранник городского архива оторвался от созерцания футбольного матча. Смерил удивленным взглядом вошедших посетителей. Судя по восторженной интонации голоса комментатора, доносившегося из маленького телевизора, Нижегородский Пари выигрывал с разгромным счетом. Выглядел охранник старше Мечникова. Такой же седой, но заметно худея. Линзы в его очках были толщиной с коробок спичек, форма, висело на сухих плечах. Егор сомневался, что охранник, в случае чего, успел бы нажать на тревожную кнопку, не говоря об оказании сопротивления. «Архив закрывается через 25 минут», проскрипел охранник. «Более чем достаточно», заверил его Мещников, протягивая паспорт. Читальный зал пустовал. Работница архива... Строгая, пухлая девушка с длинными волосами, заправленными хвост, первым делом заметила, что рабочий день подходит к концу. Мечников расплылся в улыбке, будто встретил старую знакомую. Он осыпал девушку комплиментами, поинтересовался особенностями ее профессии, а затем заговорщеским тоном поделился тем, что дело у него срочное и невероятной важности. Если девушка поможет им отыскать информацию, то получит его благодарность и щедрый подарок заодно. «Надеюсь, нет ничего страшного в том, чтобы задержаться на час или два ради стоящего дела?» — спросил Мечников. «Если у вас не назначена какая-то неотложная встреча?» Тамара, имя девушки раскрыл висящий на шее бейдж, поначалу слушала Мечникова с холодком в глазах. При упоминании важности дела ее взгляд смягчился а после обещания подарка заметно потеплел. Раскрасневшееся лицо свидетельствовало о готовности к сотрудничеству. «Бывало, профессора у нас работали до ночи», — пожала плечами девушка. «Вам я дам максимум два часа, и под моим присмотром, если кто-то войдет и начнет задавать вопросы, то делайте вид, что все нормально, и посылайте этих людей ко мне». Скорее всего, через 20 минут все уже и так разойдутся по домам. А теперь расскажите, что именно вы пытаетесь найти». Егор поведал ей об убийстве, произошедшем в вагоне поезда во время остановки на станции «Московская». Узнав о том, что речь идет о 1989 годе, Тамара просветлела и показала рукой на ближайший стол с компьютером. «Мы оцифровываем выпуски газет год за годом». Дошли почти до начала правления Хрущева. Все, что было выпущено после этого момента, давно есть в сканированном виде. Садитесь за компьютер, я покажу вам, как пользоваться программой. Егор уставился в монитор. Поисковик в архиве был не такой удобный, как в браузере, и поначалу работа шла со скрипом. Пока Егор пробовал разные варианты запросов, Мечников попросил Тамару найти всевозможную информацию о вагоне типа «Д» без номера. Она ответила, что здесь читальным залом не обойтись, нужно прошерстить секции, посвященные железным дорогам. Пообещав, что скоро вернется, Тамара увела Мечникова по узким коридорам, Егор остался в читальном зале один. Первые выдачи по запросам содержали в себе все, что угодно, но не новости об убийстве на станции. Аргументы и факты рассказывали о съезде депутатов, известия пугали историями очевидцев НЛО, комсомольская правда давала оптимистичный прогноз развития страны на ближайшие пять лет. Мало кто подозревал, что в эти ближайшие пять лет страна перестанет существовать вовсе. Егор изменил условия запроса, добавив ключевые слова «убийство» и «метро». Поразмышляв немного, указал название станции. В выдаче оказалось всего восемь источников, зато почти все они так или иначе были связаны с тем самым трагическим инцидентом. Егор понял это, когда взглянул на фотографию, угодившую в каждой из найденных номеров газет. Сквозь открытые двери вагона типа «Д» виднелась часть тела человека, лежащая в луже крови. Милиционеры в форме задумчиво осматривали место преступления. Автор заметки Горьковского союзного информационного бюллетеня со сквозящим в тексте негодованием поведал об убийстве иностранного студента. «Двадцатилетний Бабар переехал в Горький из Индии для того, чтобы выучиться на филолога. Преподаватели характеризовали его как настойчивого и умного молодого человека. Бабар познакомился с местной девушкой, ее имя в заметке не упоминали, на которой в будущем собирался жениться. Именно это, как предполагали в милиции, стало поводом для нападения трех озверевших головорезов. Темнокожий парень с белой девушкой, проезжающий в метро поздно вечером, привлекли к себе лишнее внимание. Слово за слово головорезы достали ножи. Девушке удалось бежать во время остановки на станции «Московская». Она привела сотрудников милиции, но к тому времени Бабар был уже мертв. Убийцы поглумились над телом. Отрезанную голову до сих пор не обнаружили. Прочитав последнее предложение, Егор выпрямился, словно натянутая струна. Мечников недавно упоминал о том, что предсмертное проклятие можно подхватить или сразу, после смерти проклинающего, или неподалеку от его останков. А вдруг голова Бабара все еще покоится где-то в метро? Может, в самом вагоне? Ее наверняка должны были обнаружить при техническом осмотре и ремонте, но иной раз не замечаешь и очевидного – Журналисты газеты «Городская и сельская жизнь» совсем не так однозначно положительно оценивали личность Бабара. Одногруппники называли его «замкнутым и странным», соседи по общежитию жаловались на кислотный запах и бормотание во сне. В газете «Скоростная пресса» прямо называли Бабара «оккультистом». Издание было явно желтушным. Остальные статьи кричали о галлюцинирующих сифилитиках, метящих в депутаты, байкерах-проститутах и горьковском маньяке в чулках. Однако материал излагался со ссылкой на очевидцев. Дворник университета видел, как бабр потрошил крысу в подворотне, при этом кровь собирал в стеклянную бутылку. Кроме того, как рассказал один из преподавателей, Бабарь гордился тем, что происходил из древнего рода, принадлежащего к варне брахманов. Со школы Егор помнил, что брахманы относились к высшим кругам индуистского общества, однако решил свериться с Яндексом. Оказалось, простой принадлежностью к элите все не ограничивалось. Брахманы служили проводниками между людьми и богом, знали древние тайны и совершали жертвоприношения. Кто-то из них определенно разбирался в проклятиях. Бабар знал, что не покинет вагон живым. Понял это, как только увидел трех громил с ножами в руках, размышлял Егор. Видимо, попытался защититься при помощи потусторонних сил или попросту отомстить. Знал ли он, что источник проклятия не утратит силу спустя более чем 30 лет? Вагон продолжал курсировать по линии до сих пор. Даже в эту минуту. На мгновение Егора обдала холодом. Неужели проклятых в разы больше, чем он предполагал? Сколько людей ежедневно входило в вагон? Сотни? Тогда бы весь город сошел с ума. Катализированный страх заставил бы жителей сидеть по домам или, напротив, спасаться бегством от холода, жары, диких зверей, узких пространств. Список можно продолжать до бесконечности. Нет... Проклятие действовало очень ограниченно. Егор внимательно перечитал новостные публикации, особенно те, которые изобиловали деталями. Наконец он наткнулся на время убийства, половина двенадцатого. И это объясняло столь узкий круг зараженных. Именно в половину двенадцатого Пеплу, Нике, Ольге и остальным посетителям не посчастливилось войти в вагон типа «Д», с в его стенах головой индийского брахмана. Внезапно Егор ощутил настойчивое желание узнать, как сложилась судьба убийц Бабара. Он запросил выдачу публикаций тех же изданий, но вышедших одним или несколькими месяцами позднее. Двух из трех преступников удалось установить. Правда, до окончания расследования они не дожили. Михаил Звонарев... По прозвищу «звонарь» скончался в камере изолятора от последствий множественных инфекций. Патологоанатом обнаружил следы чумы, желтой лихорадки и спида одновременно. Результаты его исследования посчитали ошибочными, поскольку больше никто не заразился. Даже при непосредственном контакте со «звонарем». Повторное исследование не обнаружило следов каких-либо инфекций. Григорий Емельянов по прозвищу Тюбик найден мертвым в собственной квартире. Причина смерти — истощение и обезвоживание. Третий убийца остался неизвестным. Егор сомневался, что он продержался дольше. Разве что ему удалось найти черноведа или другой способ избавления от проклятия. «Нашли, что искали?» Голос за спиной раздался так неожиданно, что Егор едва не вскрикнул. Тамара, если и заметила его реакцию, не подала виду. «Да, спасибо. Без вас я бы ни за что не справился». «И охота же вам читать всякие страсти». Скривилась Тамара, взглянув на монитор с фотографиями умерших преступников. «Попахивает извращением, как по мне». «Тогда следователей и хирургов тоже придется назвать извращенцами», — не согласился Егор. «И то верно». Она вздохнула. «Если вы закончили, идите за мной. Ваш приятель наткнулся на нужные документы. Я по глазам заметила. Уж больно ярко они загорелись». Тамара повела Егора по тесным коридорам архива. Однотипные стены и двери создавали впечатление закольцованного лабиринта. Тамара уверенно шла вперед, точно проводник по тайным тропам. Егор с любопытством разглядывал таблички с названиями секций Однако мысли его неизменно возвращались к убийству, произошедшем на станции метро. Индийский брахман Бабар, отрезанная голова, проклятие страхов. Еще пару дней назад Егор и не подозревал, что столкнется с чем-то подобным. А теперь, казалось, утратил способность удивляться. Внутри горела жажда действий. Промедление могло означать смерть еще как минимум трех человек. Мечников сидел за столом в помещении с низким давящим потолком и стеллажами, уставленными картонными коробками. Перед ним лежали стопки пожелтевших от старости бумаг. «Я нашел вагон без номера». Мечников потряс листком, на котором виднелся текст, набитый при помощи пишущей машинки. «Вернее, номер когда-то был, но его убрали». В 1989 году произошел некий трагический инцидент криминального характера. Полагаю, речь идет о том самом убийстве. Вагон сняли с эксплуатации и передали на хранение, как вещдок. В процессе расследования проводили экспертизы, осмотры и прочее. В какой-то момент вагон лишился номера. Может, его планировали изменить или вернуть назад, но через несколько лет составы Нижегородского метро обновили – и это потеряло всякий смысл. Вагоны типа «Д» окончательно устарели. Словом, на проклятую вещь не похоже. Скорее, ты был прав насчет предсмертного проклятия. Только мне сложно поверить, что тело все еще находится где-то в вагоне или на станции. Разве что рядом есть какие-то захоронения. А если в вагоне осталась только часть тела? спросил Егор. Отрезанную голову так и не нашли. Он рассказал подробности, какие ему удалось узнать из газет почти 35 давности, об иностранном студенте, его странных увлечениях и мистическом происхождении. О вооруженных подонках, погибших в мучениях, немногим позже смерти Бабара. Тамара косилась на Егора, с трудом скрывая эмоции. В ее взгляде хорошо читалось замешательство, как если бы она увидела ожившее дерево. «Индийское предсмертное проклятие!» — оживился Мечников. Его пальцы выбивали барабанную дробь по столу. «Неожиданно для Нижнего Новгорода, но и не такое бывает. Отличная работа, Егор. Черновед из тебя получится первоклассный. Придется нам, наконец, зайти в этот вагон и хорошенько все осмотреть». Очищающий ритуал проведем вместе. Посмотришь, как он делается и немного поучаствуешь. Немного? На месте увидишь. Одному первый ритуал проводить нельзя, может плохо сказаться на здоровье. Погодите, черно что? поморщилась Тамара. Вы какие-то писатели ужастиков, что ли? Нет, нет. И это совсем неважно. Мечников вскочил из-за стола и принялся рассовывать бумаги по коробкам. «Я уберу сама потом, а то вы что-нибудь перепутаете», сказала Тамара и повернулась к двери. «Давайте провожу вас к выходу. Кстати, не хочу показаться слишком настойчивой, но вы обещали подарок за содействие». Мечников направился за ней, рассыпаясь в словах благодарности за оказанную помощь. В дверном проеме он развернулся к Егору и попросил. «Где-то среди стеллажей лежит моя сумка. Можешь поискать, а я пока решу вопрос с нашей помощницей». «Без проблем». Егор заглянул за стол, прошелся вдоль ряда покрытых пылью коробок, завернул за стеллаж и обнаружил сумку перед шкафчиками с выдвинутыми ящиками и торчащими бумагами. «Похоже, самый настойчивый поиск вели здесь», — усмехнувшись, подумал Егор. Подхватив сумку, он бодрым шагом двинулся к выходу. Воодушевление, накрывшее Егора после разгадки источника проклятия, было столь сильным, что хотелось просвистеть какую-нибудь простенькую и ненавязчивую мелодию. Однако мелодия застряла в горле, стоило приступить за порог. Сумка едва не выпала из рук Егора. Он увидел ошеломленного Мечникова, побледневшую Тамару, и преградившего им дорогу высокого человека в черном костюме. Его рука сжимала огромный пистолет.